Эл Хэтчинс знал свое дело. Староста хотел, видно, обнаружить свою умелость. Я пытался утаить хоть какое-то пространство, но и то, что мне удалось украсть при помощи вялых мышц, было отнято Хэтчинсом, который хорошо изучил все особенности рубашки. Понимаете? Понимаете? Хэтчинс был подонком. Быть может, когда-то он был человеком. А потом то ли жизнь его изломала, то ли что другое. Но за порогом тюрьмы его ждала свобода. Двенадцать тысяч долларов и девушка. Женщиной можно объяснить многие поступки мужчины. Но если кто из этой группы и совершал в это утро предумышленное убийство, то это был Эл Хэтчинс. Но я был убежден, что не умру. Я знал, я повторяю, я знал, что не умру. Не туговато ли? затянуто Чёрта с два Я же говорю вам Ему ничто не может повредить ну... Он железный Другой на его месте Уже давно бы умер Да, да А Зартуну после значительного усилия Удалось вставить свой указательный палец Между шнуровкой и моей спиной Я преклоняюсь перед вами, Хэтчинс. Вы знаете свое дело. Поверните-ка его теперь кверху и дайте взглянуть на него. Меня повернули на спину. Я посмотрел на них блуждающими глазами, смутно сознавая, что если бы меня стянули так первый раз в жизни, я бы умер через десять минут. Теперь же я был хорошо вышкален. За мной были тысячи часов смирительной рубашки. И вдобавок я верил в то, что рассказал морел «Ну?» Теперь смейтесь! Смейтесь, черт вас возьми! Попробуйте улыбнуться! Как вы тут передо мной похвалялись! Ну? А? О! Что это? Смотрите! Он улыбается! Хотя, мои легкие и задыхались от недостатка воздуха, хотя сердце мое сильно билось в груди, а голова кружилась. Тем не менее, я смог улыбнуться прямо в лицо азартана приведя его в страшный трепет.